Глава 19. Видимо, именно это сейчас для Едвиги было принципиально важно. Применить лекарские навыки и почувствовать себя нужной. Старушка, которая не так давно устраивала кощею скандалы и не хотела учиться ходить с палочкой, и та внимательная, сосредоточенная, уверенная в своих силах женщина, которая склонилась над телом раненой ночки, это два совсем разных человека. Она уже час миллиметр за миллиметром исследовала глубокие раны, выстригала вокруг них шерсть, очищала, дезинфицировала самогоном, тампонировала, соединяла и сшивала разорванные края. Рана оказалось две. Одна достаточно поверхностная, но сильно кровоточащая, другая — глубокая. Кощей ассистировал. Наконец, Едвига наложила остатки регенерирующей мази своего лекарского саквояжа и забинтовала рану, прокипяченной Кощеем тканью. Черныш, который все время операции сидел рядом на столе и внимательно наблюдал за действиями Едвиги, спрыгнул на топчан и свернулся калачиком. Ночка так ни разу и не очнулась, изредка поскуливая постановое сквозь тяжелое забытье. Кощей устроил возле теплой стенки печки лежанку, на которую осторожно перенес тяжелое тело. Ночка прерывисто дышала. — Должна выжить, — устало проговорила Едвига. — Организм молодой, крепкий, должен справиться. Будь у меня чуть больше этой мази, я вообще ни секунды не сомневалась бы в успехе. Скверно, что вообще уже совсем никаких припасов лекарских не осталось. Очень скверно. Успокойся, Кощей, будем надеяться на лучшее. Лучше запусти Амура с улицы, я его тоже посмотрю. Амур, очутившись в доме, первым делом бросился к ночке. Он внимательно ее осмотрел, принюхался к повязке и чуть слышно повыл. Потом заглянул в глаза едвиги и поскулил просительно. «Амурка ты, амурка! Все в порядке! Выживет твоя подружка! Успокойся! Дай посмотрю, что за кровь на тебе!» «Нет, все в порядке вроде! Не его кровь, Кощей! Надо только помыть героя, и пусть отдохнет!» «Хорошо, Едвига! Пойдем, Амур, сделаем тебе в сарай душ, а потом будем разделывать это чудовище страшное! Нам повезло, кабан не слишком старый, мясо будет вкусным! Хотелось бы свининой полакомиться!» Зайчатина приелась. Молодцы вы сночка, молодцы. Только сдержать тебе надо было ее. Она собака молодая и азартная. Не может еще оценить свои силы. Придерживай ее, присматривай. Амур трусил рядом с Кащеем и чуть слышно вздыхал. Казалось, что он все до последнего слова понимает и корит себя за то, что не удержал молодую собаку от первого прыжка на могучего врага.